Ночь, брызги звезд, и все они летят, как лепестки сияния в темный сад. Но сад мой пуст, а брызги золотые очнулись в кубке, сладостно кипят.